Он читал много, но беспорядочно, для собственного удовольствия. Он читал Дефо, Смоллета, Стерна, Филдинга, соль английского романа, которая в царствовании Вензорской вдовы была утрачена, залитая океаном чая и патоки. Он читал новеллы Бокаччо и все, что осталось от потрепанного экземпляра Гептамирона. По совету Щеголя Бенсон он прочел Мереевского «Эврипида», В то время он читал по-гречески «Алкесту» — самый благородный и самый прекрасный из мифов о любви и смерти. Он почувствовал величие легенды о Прометее, но легенда тронула его больше, чем трагедия Эсхила. По правде говоря, Эсхила он находил неизмеримо высоким и скучным. Он не понимал, чем объясняется его слава, или, вернее, понимал, Эсхил был... Литература с большой буквы, создателем шедевров. Он был почти так же нуден, как Цицерон, этот напыщенный старый моралист, который так смело отстаивал старость и дружбу. Софокл был царственным поэтом. Он говорил, как бог, в блеске молний. Царь Эдип — не только величайшая пьеса в мире, но и один из самых захватывающих сюжетов. Этот сюжет совершенный, исполненный неотвратимости и невероятный, обрушивал на него кошмар совпадений, рождаемых роком. И он, как птица, замирал перед этим великим змеиным оком мудрости и ужаса. А Эврипида, что бы ни говорили педанты, он считал величайшим лирическим певцом всех веков. Он любил все страшные сказки, прихотливые выдумки и в прозе, и в стихах, от «Золотого осла» до «Самуэля Тейлора Колриджа», «Владыки луны и волшебств». Сказочные он любил повсюду, где бы ни встречал. В Лучшие сказочники часто бывали великими сатириками. Сатира, такая как у Аристофана, Вольтера, Свифта, Высокое, тонкое искусство, далеко отстоящее от казарменных анекдотов и стандартных комиво острот дней нынешнего упадка. Великая статира питается великой сказкой. Изобретательность свифта несравненна. Мир не знал лучшего сказочника. Он прочел рассказы По, Франкенштейна и пьесы лорда Донсени. Он прочел Сэра Гавейна и Зеленого рыцаря и книгу Тавита. Он не искал объяснений своим призракам, чудесам. Волшебство — это волшебство. Он жаждал призраков старины, не индейских, а в латах, духов древних королей, дам в высоких конических головных уборах. Затем впервые он начал думать об одинокой земле, на которой он жил. Ему вдруг показалось странным, что он читает Эврипида здесь, в глуши. Вокруг был городок. За ним уродливая холмистая равнина с разбросанными на ней бедными фермами. А за этим всем была Америка. Еще такая же земля, еще такие же деревянные домишки, еще города, безжалостные, грубые, уродливые. Он читал Эврипида, а вокруг него мир белых и черных ел жареные. Он читал о древнем волховании и призраках, но разве по этой земле когда-нибудь бродил древний призрак? Призрак отца Гамлета в Коннектикуте. Я — дух родного твоего отца, на некий срок скитаться осужден меж Блумингтоном и Портлендом, штат Мэн. Он вдруг ощутил опустошительную бренность своей страны. Только земля пребывала, огромная американская земля, несущая на своей грозной груди мир рахитичной ветхости. Только земля пребывала, эта шаткая, поразительная земля, у которой не было своих древних призраков, и не было занесенной песками, опрокинутой, рассыпавшейся среди колон древних затеянных храмов, не было здесь разбитой статуей Менкауры, алебастровой головы Эхнатона. Ничто не изваивалось в камне. Только эта земля пребывала, на чьей-то одинокой груди он читал Аврипида. Он был пленник, запертый в ее горах. По ее равнине он шел один, всем чужой. Боже, боже, мы были изгнанниками в другой стране и чужими в своей Горы были нашими хозяевами, они овладели нашими глазами и нашим сердцем, когда нам еще не было пяти. И все, что мы сделаем или скажем, будет навеки ограничено горами. Наши чувства вскормлены нашей поразительной землей. Наша кровь научилась прилаживаться к царственному пульсу Америки, которую, и покидая ее, мы не можем утратить, не можем забыть. Мы шли по дороге в Камберленде и пригибались, так низко нависало небо, а убегая из Лондона, мы шли вдоль маленьких рек, которым только-только хватало их земли. И нигде не было дали, земля и небо были тесны и близки. и вновь пробудился старый голод. Страшный, смутный голод, который томит и пытает американцев, делает нас изгнанниками у себя дома и чужими в любой другой стране. Весной Элиза приехала к Хелен в Сидней. Хелен стала теперь спокойнее, печальнее, задумчивее. Она была укращена своей новой жизнью, подавлена своей безвестностью. Она тосковала по Ганту куда больше, чем признавалась вслух. Она тосковала по горному городку. «Ну, и сколько же вы платите за это помещение?» сказала Элиза, критически оглядываясь. «Пятьдесят долларов в месяц», сказала Хелен. «С обстановкой?» «Нет, нам пришлось купить мебель». «Знаешь что?» «Это дорого», сказала Элиза. «За первый-то этаж...» По-моему, у нас квартирная плата ниже. — Да, конечно, это дорого, — сказала Хелен, — но, боже великий, мама, разве ты не понимаешь, что это лучший район города? До резиденции губернатора всего два квартала. Миссис Мэттьюс, непростая содержательница пансиона, можешь мне поверить. — Нет, сэр, — воскликнула она, смеясь. Она важная персона, бывает на всех приемах и постоянно упоминается в газетах. «Видишь ли, нам с Хью надо жить прилично, ведь он только еще начинает здесь». «Да, я знаю», — согласилась Элиза задумчиво. «Как у него идут дела?» «Отул говорит, что он его лучший агент», — ответила Хелен. «Хью молодец». Мы с ним вместе могли бы прекрасно жить где угодно, но только без его проклятой родни. Иногда меня просто зло берет, когда я вижу, как он надрывается, чтобы Отул мог потуже набить карман. Он работает, как лошадь. Знаешь, Отул получает проценты с каждой его продажи. И миссис Отул, и две ее дочки разъезжают в громадном автомобиле и никогда палец о палец не ударят. Они католики». но им надо всюду поспеть. — Знаешь что, — сказала Эриза с робкой, полусерьезной улыбкой, — почему бы Хью не стать самому себе хозяином? Какой смысл работать на другого? — Вот что, — деточка, — воскликнула она, — пусть-ка он попробует получить алкомонское агентство. Тот, кто у них там сейчас, по-моему, никуда не годится. Хью это место сразу получит. Наступило молчание.